Глава 76. Бет. Сейчас. «Мне так страшно, Имаджин», — говорю я, едва только открыв дверь детективу Констеблю Коппер. Шум снаружи подтверждает, что толпа репортеров по-прежнему там, несмотря на мою вспышку гнева всего час назад. Они выкрикивали вопросы Имаджин, когда она приехала. Ответила ли она на какой-нибудь из них? Сегодня на ней темный серый льняной брючный костюм, с белой рубашкой под ним. Слишком большой воротник с острыми кончиками разлегся по плечам. Копер мимолетно улыбается и кивает в знак приветствия, после чего направляется прямо на кухню, где снимает куртку и ловко вешает ее на стул, прежде чем сесть. Она еще не произнесла ни слова. «Кофе». Я на взводе, гадая, не собирается ли она сообщить мне что-то плохое. Ее серьезное выражение лица ничуть не меняется хотя оно вообще редко меняется, так что, наверное, не стоит придавать этому большого значения. Да, спасибо. Пока я готовлю кофе, поворачиваюсь так, чтобы встать к ней боком, а не спиной, и вовсе не потому, что считаю невежливым стоять кому-то спиной, мне просто нужно смотреть на нее. Начинаю понимать, что все-таки не настолько доверяю ей, как мне показалось поначалу. Она просто лучшая из двух плохих вариантов. Спасибо, что все-таки приехали. Должно быть, не просто добираться сюда из Лондона. Это моя работа, Бет. Я работаю над делом об убийстве, и вы в нем некоторым образом замешаны, так что. Вот дерьмо. Замешано. Эта формулировка заставляет меня содрогнуться, равно как и осознание того, что на самом деле она здесь вовсе не ради меня. «Еще что-нибудь случилось?» — отваживаюсь я. «Что, в дополнение к вашему полуночному гостю?» «Да, просто у вас вид какой-то...» — ломаю голову в поисках подходящего слова. «Задумчивый». Слово не совсем то, оно подразумевает, что, по моему мнению, Купер витает мыслями где-то в облаках, что настроено не по-рабочему, или что-то в этом духе. Только не хватало сейчас оттолкнуть ее. «Как будто вам нужно мне что-то сказать», — добавляю я. «Я и вправду хотела бы задать вам еще кое-какие вопросы, но нет. Сообщить мне вам больше нечего. Хотя вы явно обеспокоены тем, что есть и что-то еще, а значит, и хотите выяснить, что именно. Попадаю в эту ловушку. Всегда ведь ей что-то еще, не так ли?» Говорю я, широко раскрывая глаза. Сейчас это для меня все равно, что оказаться в каком-нибудь криминальном сериале на ITV. Преступники в таких сериалах обычно получают по заслугам, но в жизни это не всегда так. Ее холодные серые глаза проникают в мои. Первый отвожу взгляд. Если бы это был сериал, то я, вероятно, уже стала бы следующей жертвой. Говорю это полушутя, но в ответ получаю все столь же серьезное выражение лица. Как по-вашему? Почему вы не стали одной из жертв Тома? Почему он пощадил вас? Вы подаете это так, будто это какое-то ритуальное жертвоприношение, которого вам не удалось избежать? Да, не совсем удачно сформулировала, но если вы говорите, что первой его жертвой была Фиби а потом, семь лет спустя, Кэти, почему он остановился? Том сказал, что это были несчастные случаи, что он не собирался их убивать. Они обе плохо обошлись, нему, унизили его, и он вышел из себя. Потерял контроль над собой. Думаю, я никогда не давала ему повода вести себя подобным образом. Пожимаю плечами и ставлю чашки на стол, прежде чем сесть. А потом у нас была Пуппи. Она для него дороже всего на свете. Он всегда мечтал о счастливой семейной жизни. Не думаю, что у него самого это было, когда он рос, хотя Том никогда особо не рассказывал мне о своем детстве. Он всегда каким-то образом умудрялся так повернуть разговор, чтобы расспросить об этом меня. Всегда считал, что нам лучше всего вдвоем. Он даже никого из своих родственников на нашу свадьбу не пригласил. «Странновато», — говорит Имаджин, прищурившись, — «и почему же?» «Потому что у меня их не было, а он не хотел, чтобы я чувствовала себя неловко, постоянно повторял, что это все равно только наш день, что нам больше никто не нужен, и вбивал мне это в голову на протяжении многих лет, тот факт, что мы существуем только друг для друга, поэтому вмешательство со стороны никогда не приветствовалось». Том был всем, что мне было нужно, и я была всем, что ему было нужно. Только вот теперь я знаю, что все было совсем не так. Меня оказалось недостаточно. У Тома была другая женщина. Борюсь со своей совестью, решая, стоит ли сейчас сообщать об этом Имаджин. Почему-то я хочу оставить этот факт при себе, как не имеющий отношения к расследованию если только он не убил ее. Сердце начинает колотиться о грудную клетку, и почему это пришло мне в голову только сейчас? В тот понедельник, когда все это завертелось, Том опоздал, а во вторник вообще исчез на весь день, зачем-то позаимствовал машину из гаража «Оскара», чтобы остаться незамеченным на дорожных камерах, которые распознают номерные знаки, если Том просто навещал свою любовницу, то зачем ему понадобилась другая машина? Насколько мне известно, никогда раньше он так не поступал. Чувствуя на себе тяжелый взгляд, Имаджин. О чем задумались, Бет? О том, что может иметься еще одна причина, по которой на меня кто-то так ополчился. Что-что? Когда вы сказали мне, что во вторник Том так и не появился на работе, я провела свое собственное небольшое исследование. Подведенные брови и Имаджин лезут на лоб. «Так-так, продолжайте», — говорит она, подаваясь вперед. «Я, как и вы, пообщалась с людьми из банка, и с Тома Александр сказал, что если Тома мог кому-то довериться, то разве что Джимми, своему коллеге. В тот день этого Джимми не было на работе, поэтому я поговорила с ним в пятницу. Он убежден, что у Тома интрижка». Кажется, правильно поделиться с ней сейчас этими сведениями. «Интересно», — задумчиво произносит Имаджин, «Ее острые локти покоятся на столе, подбородок на сжатых кулаках. Если это правда, то может объяснить пропущенный день, который мы не смогли учесть по временной шкале. Мы знаем, что он одолжил машину, и мы часами просматривали записи с дорожных камер, чтобы выяснить, куда он направился после того, как поехал на ней в Лондон. Сердце у меня падает. Имаджин только что подтвердила, что во вторник Том все-таки уехал в Лондон. Тогда, похоже, Джимми был прав. Внезапно все начинает обретать смысл. А еще это может объяснить, почему я не стала следующей жертвой. Тихо говорю я, почти боюсь реакции, которые за этим последуют. Имаджин откидывается на спинку стула, выдавая длинную струю воздуха из губ. Потом резко встает, от чего стул со скрипом отъезжает назад по известняковым плиткам пола. «Джимми, не называл вам ее имя?» Она тычет в кнопке своего мобильника, произнося эти слова. «Нет, он поклялся мне, что не знает, кто она такая. Сказал только, что, по его мнению, Том встречается с ней уже очень давно, чуть ли не больше года, по его словам». Но я все равно не могу в это поверить. Том всегда ненавидел изменников и изменщиц. Он никогда бы так со мной не поступил. А может, он и не рассматривал это как измену. Заниматься сексом с кем-то помимо своей жены? Что это как измена? А я вот почти уверена, что он мог смотреть на это по-другому, если фактически не был с ней в отношениях. Значит, только потому, что это всего лишь секс, Это не считается неверностью? Да, это то, во что верят некоторые мужчины и женщины. Это помогает им регулярно заниматься сексом, не испытывая чувства вины. Они оправдывают это тем, что не вовлечены эмоционально. Копер уже устремляется в коридор. Вы что, уходите? Я думала, вы вроде собирались поговорить со мной об этой виселице. Тянусь за ней по пятам, опасно близкая к тому, чтобы силой затащить ее обратно на кухню. Я далеко не уверена, что хоть что-то будет предпринято в связи с нависшей надо мной угрозой, если она уйдет. Прошу меня простить, Бет. Но произошло кое-что важное. Наверстаем позже. Когда Имаджин бросается к входной двери, успеваю ловить ее слова, адресованные тому, чей номер только что она набрала. «По-моему, у нас прорыв», — говорит она, прежде чем открыть дверь и промчаться по дорожке к своей машине. «Что я такого сказала? Что вызвало у нее такую реакцию?» «Могу лишь предположить, что нечто, сказанное мною, позволило ей установить связь с каким-то другим делом. Не было ли и третьего убийства?»